Дейт Шери звонил по номеру ух 4970. Лорн Смирц также воспользовался этим номером. Из этого следует, что Уайт служила связной в цепи Шери, Мерс, Руди. Брифинг на несколько недель содержался в Новом Орлеане перед событиями в Талосе. И снял здание стани Pier Market Building контора. В этом же здании находилась и контора частного детектива Дэвида Фири. Там же находился офис главы новоавианской орлеанской мафии Карлиса Марчелла. Трудно поверить, что Ланский не поддерживал связь с Марчеллом, что цепочка прессинг Фири Рубис Лански была случайной. Участие мафии в подготовке к покушению можно считать доказанным. Вернемся теперь к случайному присутствию бродяги в Ханта в удалился во время покушения на президента Кеннеди. Как известно, Освальд, согласно плану заговорщиков, делал все для того, чтобы прослась коммунистом, ярым последователем Фиделя Кастра. Затем По неясным причинам. Он выехал в Мексику. Ему сразу же выдали визу. 24 сентября он сел в автобус и отправился в путь. Согласно данным телефонного агентства Bell, в этот же день телефон Дэвида Фери был с номером ВХ 4970, и сразу же после этого он позвонил Говарду Ханту. в то время помощнику президента ЦРУ в Мехико. Когда будущий убийца президента Осальды приехала в Мехико, то прежде всего он встретился все с тем же в Гордом Хантом, приказав ему пойти в Кубинское посольство и попросить предоставить визу для въезда на Кубу. Вероятно, для того, чтобы ускорить принятие решения Освальд принёс посольству вырезки из газет, в которых сообщалось о его пропагандистской деятельности в защиту кубинской революции. Это не помогло. Освальд вынужден был ожидать, как и любой другой. Это не входило в расчеты заговорщиков. По их плану, Освальд должен был выехать на Кубу и быстро вернуться, чтобы после покушения на Кеннеди Его можно было выдать за Кубинского тайного агента, о чем, конечно, сам Освальд не догадывался. Срок поездки президента Далласа пробежался, и Гордханд передал Освуд приказ немедленно отправиться в Даллас. Там его дело принял Джордж Т. Марншильд. Их общая знакомая Рут П. позвонила управляющему хранилище школьных учебников учеников. Реес и Освальд получил место в здании, откуда должен был стрелять президента. Как протекало покушение, уже известно. Освальд сыграл свою роль, не зная всех взаимосвязей. Президентa стреляла несколько профессиональных убийц. Смертельный выстрел был сделан спереди. Но ни в коем случае не из окна склада учебных пособий, где находился Освальд. Удицы подстерегали свою жертву на поросшей травой бугре, недалеко от железной насыпи, и они не остались незамеченными. Примерно за час до проезда президентского эскорта по Элм-стрит ехала госпожа Джули Энн Мессер. Недалеко от переезда стоял небольшой грузовик. Элм-стрит была запружена машинами. и она случайно остановилась возле фургона для развозки товаров. Из него выпрыгнул мужчина средних лет и направился к кустарнику на бугре. Он нёс длинный предмет, завернутый в коричневую бумагу. Мессер была уверена, что это винтовка. Она подумала, что коренастый мужчина полицейский, который должен обеспечить приём президента. Потом она заметила водителя грузовика. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Когда впоследствии мистер смотрела по телевизору убийство Освальда, то поняла, что водитель был очень похож на стрелявшего, Руби. На следующий же день она пришла в ФБР и рассказала обо всем. Агенты ФБР выслушали ее, показали ей фотографии десяти мужчин, и на одной из них она узнала Руби. Протокол с показаниями места потерялся. В 12:30 бронированный лимузин с президентом и его женой повернул с Хьюстон-стрит на Элм-стрит. Когда машина была примерно в 41 метре от поворота, раздался первый выстрел, и Кеннеди поднял обе руки к шее. Выстрел был произведён спереди, из кустаренька на бугре. Президент был ранен в шею. Сразу же после этого выстрелил другой убийца сзади из здания Delta Tech Building, попал президенту в правое плечо. Почти в этот же момент выстрелил третий убийца из здания склада школьных учебников. Он не попал в президента, но ранил губернатора Каннели. Четвертый выстрел опять был произведен неизвестным из здания делтех но убийца промахнулся. Пятый выстрел из кустарников был смертельным. Пуля прошла в правой части затылка президента. Все это произошло в течение шести секунд. Полицейские знали, откуда стреляли, и двое из них, Вейсмен в руках бросились бросили спостарника на бугре. Они обнаружили там лишь одного человека, показавшего им удостоверение агента ФБР, выданное на имя Бейкера и заявившего, что на возвышенности все в порядке. Позже было установлено, что никакого агента Бейкера не существует, а тот человек был, скорее всего, членом группы обеспечивавший убийцам безопасный отход. Разработанным специалистами мафии и ЦРУ планом предусматривалось, что после покушения на президента Кеннеди, стрелявшие, за исключением естественно ли Харви Освальда, которому была оговорена роль козла от козления, соберутся в Галстоне на аэродроме для частных самолетов. дал пилот Дэвид Ферри До границы с Мексикой примерно 500 километров. Через 4 часа Фери вернулся и по телефону сообщил другу Руби, Блейку Олло о выполнении задания. Руби направил Олло Галстон лично убедиться, что все наемные убийцы действительно находятся за границей. Ведь только в этом случае смерть Ли лихарный Освальда имела смысл. в их песокассности, Руби отправился в полицейское управление, где хладнокровно застрелил Освальда. Про причастность американской мафии к покушению свидетельствует и судьба нескольких десятков свидетелей, которые могли вывести полицию на след убийц. Согласно принципу мафии, хороший свидетель это свидетель, И их всех заставили замолчать навсегда. Первой жертвой стал Освальд. Считали, что его ликвидируют полицейские при аресте, но этого не произошло. Если бы Освальд стал давать показания, понял, что заговорщики его обманули и специально подставили ФБР, то он раскрыл бы причастность к мафии к преступлению. Поэтому он должен был умереть. Неси Рич Перрин была барменшей карусели, принадлежавшей Руде. Ее муж занимался контрабандой оружия, поставлял его и антикастровскому подполью на Кубе, и кубинским эмигрантам в Соединённых Штатах, мечтавших о свержении Фиделя Кастро. Однажды к нему обратился какой-то полковник американской армии и Перрен потребовал от него зататок затаков тысяч долларов. Полковник кивнул, соглашаясь, и куда-то позвонил. Вскоре пришел Джек Руби и передал Перрену деньги. Супруги Перрен знали законы мафии, понимали, что являются опасными свидетелями, и поэтому попытались скрыться. Переезжая из города в город, они в конце концов обосновались в Новом Каллиане. Там, в при подозрительных обстоятельствах умер